276. Гуру. Формула «чем хуже, тем лучше» имеет очень глубокое значение. И в самом деле, что может быть хуже, состояние человека, распятого на кресте. И все же именно благодаря этим страданиям распятый разбойник обратился к спасителю, и спаситель сказал, что разбойник будет вместе с ним в высших сферах тонкого мира. Спросит. А почему же второй разбойник не имел этих следствий? Но ведь одних страданий мало, необходимо обратиться или устремиться к Высшему и последовать за ним.